Что такое сознание? Разумеется, вам не нужно объяснять окружающим, что вы обладаете сознанием. Вы говорите, думаете, смеетесь, улыбаетесь и читаете книги о нейробиологии, поэтому вы осознаете происходящее, верно? Как правило, люди определяют сознание как восприятие окружающего мира и своего личного опыта в нем. Хотя у всех нас есть внутреннее понимание того, что мы осознаем мир, При попытке объяснить это с научной точки зрения все усложняется. Например, мы, люди, обладаем сознанием. А животные? Имеют ли они тот же уровень сознания? А деревья? А стул, на котором вы сидите? А компьютер, который думает и говорит так же, как человек? Где провести границу и как дать сознанию такое определение, чтобы оно было уместно в книге о нейробиологии? Одной из причин, по которым ученым сложно определить, что есть сознание, является поразительно большое число взаимодействий в мозге. Это становится чрезвычайно сложной темой для изучения, поскольку каждая связь влияет на ряд других, и существующие определения сознательного опыта являются крайне субъективными. Нейробиологам нужны маркеры, с помощью которых мозг и тело говорят «Да, мы сейчас находимся в сознании и живем». Чтобы измерить сознание универсальным образом, нужно найти способ связать то, что человек испытывает в течение дня с нейронными механизмами внутри мозга. Исследователи должны проследить эту связь. Для этого требуется оценить все входные данные получаемые мозгом из окружающего мира слуховые, зрительные и вербальные сигналы, а также все движения совершаемые телом. Их комбинация позволила бы человеку воспринять собственное сознание и сознательный опыт. другими словами, Учёные могут одновременно измерить определенные части мозга, чтобы увидеть, как он использует полученную информацию и осознает ли ее человек. Представьте себе бодрствование на контрасте со сном, комой или другим бессознательным состоянием. Ваш сознательный опыт меняется, потому что во время сна вы явно не осознаете информацию, поступающую от окружающего мира. По крайней мере, не в такой степени, как во время бодрствования. Проблема в том, что сознание – это нечто очень специфичное и сложное, поэтому для его изучения исследователи не могут просто измерить мозговые волны и активность с помощью ЭЭГ. Данные ЭЭГ не отражают его так хорошо, как хотелось бы. Это убедило ученых в том, что наше восприятие сознания является результатом взаимодействия маленьких специфических областей мозга, а не работы этого органа в целом. Однако… Нейробиологи могут сравнить активность мозга бодрствующего человека с активностью мозга человека, находящегося в бессознательном состоянии, например, во время сна или под действием общей анестезии. ФМРТ прекрасно различает изменения в активности этого органа, когда человек приходит в себя после наркоза. Согласно одной из гипотез, основанных на данных томографии, сознание — это просто способ, которым мозг интерпретирует информацию от органов чувств. В мозг одновременно поступает очень много информации. Поэтому в коде эволюции он научился сразу преобразовывать данные об окружающем мире в то, что мы воспринимаем как сознание. Это просто осуществляемый мозгом вывод входных данных. Чтобы дать людям возможность процветать в окружающем мире, мозг создает аватар или внетелесный опыт, обобщая полученную информацию. Благодаря этому мы можем мыслить более сложным образом. представляя себя на месте другого человека или оценивая себя со стороны. Этот аватар принимает в нашем разуме форму внутреннего диалога. Представьте себе компьютер. Он состоит из аппаратного обеспечения, компьютерных чипов, проводов и тому подобного. Он работает под управлением операционной системы, например, Windows, которая запускает нужную вам программу, скажем, текстовый редактор. Сознание очень похоже на компьютер. Нейроны посылают и получают сигналы, которые в совокупности образуют сложные операционные системы, запускающие программы или осознанное восприятие окружающего мира. Это как сенсорный ввод данных, но в большем масштабе. А что насчет подсознания? Эксперимент, проведенный либетом и его коллегами, показал нечто интересное. Ученые попросили людей совершать простые движения, а в это время фиксировалась активность их мозга. Оказалось, что мозг решает двигаться примерно за полсекунды до того, как человек успевает это осознать. Учитывая, что нейроны посылают сигналы за тысячные доли секунды, полсекунды — очень долгое время для мозга. Этот результат довольно спорный. Некоторые ученые считают, что методы, использованные для фиксации времени, имели ряд недостатков и давали неточные бесполезные выводы. Но более поздние исследования подтвердили его и даже показали задержку в полторы секунды. что в три раза дольше, чем было заявлено изначально. Но что же происходит за это время? Предполагается, что существует четкая и определенная разница между подсознательным и сознательным пониманием, и что мы можем лишь мельком увидеть этот процесс. Вполне возможно, что подсознание, которое во многих случаях сильно влияет на сознательные мысли, является реальным двигателем сознательного опыта, а наш внутренний диалог — Это лишь способ мозга объяснить нам все более подробно. С философской точки зрения, сознание может быть автопилотом для подсознательного поведения, из-за которого люди никогда не смогут по-настоящему испытать полную версию реальности. В связи с этим, менее развитый мозг, например, мозг животных, тоже воспринимает свое сознание, но не совсем так, как мы. Известно, что животные испытывают спектр эмоций, обладают некоторой формой личности, и даже демонстрируют сложные эмоции, например, эмпатию. С более высоким уровнем сознания приходит большее самосознание. Дельфины, наряду с несколькими другими животными, такими как шимпанзе и слоны, являются одними из немногих млекопитающих, которые узнают в зеркале себя, а не предполагают, что это другое животное в непосредственной близости. Данный факт поднимает больше вопросов об уровне сознания животных и их восприятии мира. Наше текущее понимание сознания, все еще очень слабое, позволяет предположить, что у животных оно гораздо более базовое. В нем отсутствуют подсознательные размышления и более сложные уровни восприятия. Мысли о еде, укрытии и защите от хищников принимают у них форму инстинктивного поведения. Это зависит от вида животного. Люди же способны к сложным мыслям, внутреннему диалогу и принятию хорошо обдуманных решений. Вполне возможно, однако, что ученые никогда не узнают правду о сознании животных. Если сознание действительно представляет собой набор нейронных входных данных, то какие из них имеют первостепенное значение? Известно, что лобно теменная область играет роль в бодрствовании и в интерпретации полученного опыта. Однако ученые точно не знают, насколько важную. Возможно, она важна для преобразования осознанного опыта во внутренние мысли и поведение, Но не является необходимой для сознания. Даже если узнать, какие области мозга вовлечены в сознание, потребуется другой уровень понимания. Какие типы нейронов необходимы? Какая требуется комбинация сигналов? Какие сигналы вызывают у людей переживания? На все эти вопросы науке только предстоит ответить. Было высказано предположение, что сознание постоянно нас окружает и что мы просто испытываем его, проживая свою жизнь. Оно не существует в наших мыслях. и точно не создается одним лишь нашим присутствием. Мы будто плаваем в океане сознания с приливами и отливами и чувствуем его словно воду, но не можем объяснить или присвоить себе. Сон, наркотики и общая анестезия меняют наше восприятие реальности. Но ничто не делает это сильнее, чем соединение декстрометрофан. Декстрометрофан — противокашливое средство, оптический изомер левометрофана, который морфиноподобен, за счет оптической изомерии, не имеет опиатных эффектов. Используется в основном для замены кодеина в качестве подавителя кашля и для рекреационного употребления в качестве диссоциатива. Его побочные эффекты включают искажение времени, диссоциацию от собственных ощущений, галлюцинации, эйфорию и многие другие последствия для психики. Понимание того, как действует соединение вроде декстрометрофана может частично объяснить, почему человек воспринимает мир определенным образом. Например, ученые знают, что это вещество повышает выработку серотонина в мозге, и хотя этот механизм до конца не изучен, он каким-то образом блокирует рецепторы глутамата, которые являются мощными стимуляторами нейронов. Это понимание хорошо соотносится с нейробиологией сознания, которая утверждает, что дело, скорее всего, в комбинации различных видов нейронной активности, В том числе использование серотонина и глутамата. Наконец, некоторые люди приравнивают сознание к душе, которая необходима для жизни и без которой человек умирает. Кто-то верит, что в момент смерти она переходит в загробную жизнь. Однако люди, придерживающиеся альтернативной точки зрения, утверждают, что в этот момент ничего не происходит. Человек просто перестает существовать и утрачивает какую-либо форму сознания. Никто точно не знает, какая версия верна. Однако меня действительно поражает, что, когда людей спрашивают «как это?», ничего не испытывать, они отвечают «ну, а как это было до нашего рождения?». Странно. Хотя я понятия не имею, что происходит после смерти, и, предпочитая об этом не думать, меня всегда удивляло, как люди объединяют память и сознание и предполагают, что сознание без памяти не может существовать. Возможно, что до нашего рождения… Мы испытали множество переживаний, которые просто не помним. Для формирования воспоминаний необходим мозг и нейронные связи с гиппокампом. Известно, что люди, чья память пострадала после тяжелой черепно-мозговой травмы, все равно живут и осознают происходящее. Приведу пример. Если во время спортивной игры вы получите травму головы, которая приведет к амнезии, вполне вероятно, что вы не вспомните игру или вообще весь тот день, когда она состоялась. Однако вы все равно будете испытывать чувства и эмоции, даже если потом их не воспроизведете. Я нисколько не сомневаюсь в том, что трехнедельный младенец обладает сознанием, несмотря на то, что никто из нас не помнит то время, когда ему было три недели. А значит, отсутствие воспоминаний не говорит об отсутствии сознания. Сознание — нечто очень субъективное, и никто точно не знает, что это такое. Ученым только предстоит понять его. Но вполне вероятно, что мы никогда не получим о нем полного представления.